Глава седьмая. Саш. Юль, ты можешь от меня отстать. У меня дурное настроение. Не допила, видать. Усмехаюсь, смотря на то, как Скворцова подходит ко мне и берет за руку. Надо допить. Срочно. Пойдем поднимать настроение. Иду как послушная овечка за Юлей и плюхаюсь на диван. Скворцова тут же разливает по бокалам алкоголь и включает телевизор. О, концерт Михайлова поворачивается ко мне и буравит своим взглядом. Самое то, да? Перевожу взгляд на экран и начинаю самым настоящим образом ржать. истерический, но все же смех. Самое то, не иначе. «Семь лет назад. И все же, Саш, ты решила, куда пойдешь после универа? Хочешь, я поговорю со своим дядей и найдем тебе место? Спасибо, Тём, но твоему дяде вряд ли понадобятся два экономиста, один из которых имеет только смазливую мордашку и весьма сомнительное представление о реальной работе. Зря ты так. Извини, но замужество тебе явно пошло не на пользу. Зачем ты себя принижаешь? Все у тебя получится, тем более с такими знаниями и дипломом. Произнесёт Артём, открывая дверь и пропуская меня на улицу первый. Я реалистка. Не выйдет из меня никакой финансовой шишки. Хотя не так. Из меня вообще не выйдет никакого финансиста, экономиста и тому подобного. Я теоретик в данном деле, увы и ах. Надеюсь, государство простит грешницу Сашу, которая занимала чье то бесплатное место. Аминь. Да и поняла я, что это все же не мое. Надо учиться все таки надо. Буду дома варить борщи, делать котлеты с пюрешкой и ублажать мужа. Каждому свое, как оказалось. Я хочу так усмехаюсь, глядя на растерянное лицо моего однокрупника. Как только мы выходим на улицу, в лицо ударяет просто бешеный ветер. Вот тебе и обманчиво теплое мартовское утро. Если еще пару секунд назад мне хотелось продолжить диалог, то теперь, ощущая все прелести погоды на себе, пожалуй, нет. Здоровье сейчас дороже. Это ты так говоришь, потому что он запрещает тебе работать, да? Я не ребенок, чтобы мне что-то запрещать. Это исключительно мой выбор. Да, так и вижу, что твой, саркастично добавляет Артем. Давай подвезу тебя. Нет, спасибо. Почему? Холодно, а ты даже не в куртке. А так, одно название от нее». Потому что мне не нужны домыслы свекрови, что ее невестку подвозит любовничек. Да и мало тебе одного знакомства со Стасом, второго хочется. Ну так он быстро познакомится после того, как свекровь напоит прохахали на красной тачке не бросаю я, надевая на себя шарф и ускоряя шаг. Ну, если знакомство будет как и в прошлый раз, налетом сзади, то нет, мне такого счастья не надо. Саш, твой Стас псих, неужели ты этого не понимаешь? Ну, разве что чуточку, но кто из нас не псих? Отшучиваюсь я, а самой становится неприятно. И вроде бы Артёму понять могу, Стас и вправду был неправ, когда налетел на него и тупо отшвырнул. Но и не псих он вовсе. Ты же раньше не была такой. Может, тебе плохо живется, а ты просто боишься сказать? Тяжелая семейная жизнь определенно накладывает свой отпечаток. Я боюсь абсолютно всего. Побои от свекрови, издевательства от мужа, голодание и прочие нехорошие вещи сделали меня такой безразличной к выбранной профессии и окружающим. Кстати, у тебя нет ничего перекусить. Прям засосала, а дома не кормится вчерашнего дня из-за того, что я пюре плохо намешала комочки мать их Блин, мне сегодня еще коленями на гречке сидеть, а потом мужа ноги вылизывать. Ты это хотел услышать, Артем? Нездоровый у тебя юмор, Саша. Да-да, это все отголоски семейной жизни. А если честно, в рассказе все же была правда. Вполне серьезно произношу я, останавливаясь посередине тротуара. Я так и знал про свекровь или мужа. Про засосала. Господи, да есть я хочу тормоз. И всё-таки ты ненормальная, Саш. От психа мужа набралась. Пропускает мимо ушей мою фразу и открывает свою сумку. У меня есть шоколадный батончик. Будешь? Конечно, буду, быстро соглашаюсь я, борясь с реальным возникшим голодом. Давай я все же тебя подвезу, протягивая мне батончик в очередной раз предлагает Артем. Только я тяну руку за шоколадкой, как ее резко выбивают. Не надо ее подвозить. Я даже не успела поднять голову, чтобы узреть моего дядю Стёпу. Но и так понятно, что это мой любимый муж. Пойдём. Резко берёт меня за руку, и всё, что я успеваю сделать, это махнуть Артёму рукой и крикнуть: "Стоять мне на гречке сегодня!" Снова усмехаюсь, но сейчас меня волнует отнюдь не то, что подумает Артём, а валяющаяся на асфальте шоколадка. А что ты тут делаешь? Поднимаю наконец-таки голову на Стаса, но тот и не думает смотреть в мою сторону. Молча идет до тех пор, пока мы не подходим к машине. За тобой приехал. Разве это не очевидно? Открывая мне дверь, как ни странно спокойно поясняет Сафронов. Похолодало. Дай, думаю, заберу тебя, чтобы жопу до ноги не отморозило. м, -м, -м заботишься обо мне. А то ценный все-таки таки груз, усмехается Стас. Ну, ты бы еще товар сказал, нахал. Садись, давай подгоняет меня, и я сажусь на переднее сиденье. Тёплое, между прочим. Ты решил согреть мою попу заранее подогретым сиденьем? Я бы предпочёл её отшлёпать, но вроде как нельзя уже. Ну, если не ремнём а тёплой лапкой, то разрешаю. Ты сейчас заговариваешь мне зубы, чтобы я не спросила о мудаке, пускающем на тебя слюни. Вообще, да? Но, видимо, не вышло. И он не пускает на меня слюни. И всё же, что рядом с тобой опять делал этот мудло? стояло. Мудло стояло и предлагало меня подвести. Ты же слышал. Не могу сдержать смеха, хотя совершенно не смешно, зная в действительности характер Сафронова. Но я, как честная и замужняя женщина, отказала. А если серьезно, заканчивай. Артем и так думает, что ты псих. И на его месте я бы думала так же. Вместо того, чтобы нормально подойти, ты снова подошел сзади. Спасибо, что в этот раз выбил шоколадку, а не толкнул Артема. Артём, Артем, сколько еще раз ты повторишь это имя? Сколько нужно? И он мой одногруппник, а не мудло. Прежде всего, он парень, вероятно, мечтающий трахнуть тебя, невзирая на замужний статус. Почему ты не хочешь признавать очевидных вещей? Очевидная вещь это то, что я с ним учусь в одной группе, а еще там шесть парней помимо Артема. И что дальше? А сколько мужиков на планете Земля, ты в курсе? Хватит, Аля, не передергивай. Просто не надо ошиваться рядом с ним. Вот и все. Я не ошиваюсь и не передергиваю. А вот ты взял и выдернул протянутый Артемом шоколадный батончик. Я вообще-то есть хотела. Спасибо. Для этого, как и для подвести, у тебя есть муж. Останавливается на светофоре и резко наклоняется к заднему сиденью, а через пару секунд подает мне бумажный пакет. Даже если бы я обиделась на самом деле, в пакет все равно бы заглянула. Любопытство оно такое, а моё в Кубе. И того. Два пирожка с вишней, судя по теплым коробочкам, еще не остыли, и почти горячий капучино из любимого мною Макдональдса. Все для меня. Отпивая глоток горячего напитка, радостно сообщаю я: не для тебя, а для вас. Кстати, я тебя просил нормально одеваться. Утром было тепло. Я не метеопрогноз, чтобы все знать. Пожалуйста, не нуди. Давай лучше о чем нибудь хорошем тянусь рукой к радио и нажимаю на кнопку Ты вместе со мной домой? Скажи, что да, пожалуйста. Нет, Аля, но я приеду на ужин. Тогда я приготовлю что-нибудь вкусное. Что ты хочешь? Тебя. Но это на вечерний жор, а на ужин мне все равно. Давай мясо с картошкой. Хорошо, будет тебе мясо. Сафронов. А. Давай на выходные уедем куда-нибудь. Чтобы ни твоей матери, ни сестры, никого не было. Только мы вдвоем в глуши. Вокруг лес, шашлычок, шоколад и удобная кровать. Отлюбишь меня пока можно во всех позах. На мое предложение Стас лишь улыбается и делает музыку тише. Чуть позже, Аль. Не могу сейчас, потерпи немножко. Кстати, о позах. Ты когда пойдешь к врачу? Записалась в женскую консультацию на следующий четверг. Раньше номерков нет. Да и смысл мне туда бежать? Срок маленький. Ну что такое, 4-5 недель? Я прочитала, что даже УЗИ еще не делают. Рано. А до 12 недель всяко успеем встать на учет. Я не понимаю, чего ждать. Давай в платную. Хочешь сейчас? Я тебя отвезу. Дождаться, правда, не смогу, но хотя бы довезу. На мне трусы некрасивые. кажется, даже с дырками, не пойдет. В очередной раз не сдерживаю смеха. Мне, конечно, приятно видеть тебя столь радостной, но все же Ещё утром на тебе были трусы в чёрный горох, и дырок там точно не было, я помню. Всё-то ты знаешь, даже трусы от тебя не скрыть. Ой, ладно, Стас, не надо ни в какую платную клинику. Проще бесплатникам подкинуть конверт, чтобы тебя облизывали. Да и опыта у них побольше будет, чем в частных лавочках. Я всё посчитала. В четверг ты как раз будешь дома, а я туда одна не хочу идти. Вот вместе со мной пойдёшь и будешь сидеть и ждать в этом бабьем царстве. Ну что? Поворачиваю голову, как только чувствую на себе его взгляд. Не люблю я врачей и не хочу быть там одна. К тому же, представь, что мою вагину узреет какой-то мужик, а так ты точно будешь знать, кто это сделал, сидя у кабинета. Ты записалась к мужику-гинекологу? Нет, конечно, но ты просто обязан бдить по ту сторону кабинета, чтобы это был не мужик. Охранять мою вагину будешь 16 часов, предположительно до 17. Это если какая-нибудь тетенька не влезет впереди нас. Вот. Будешь охранять? Откусывая пирожок, интересуюсь я. Спрашиваешь еще. "Если там какие-нибудь мужики ошиваются?" Так и от святое, наконец-таки отшучивается Стас. А чуть позже это когда? Возвращаюсь к волнующей меня теме выходных. Когда мы побудем хоть денечек одни и устроим сексомарафон без твоей подслушивающей матери? Аль, ну хватит. Да что хватит? Иногда мне кажется, что она с ноги откроет дверь. Выбегает к чертовой бабушке замок, усядется на кровать и начнет читать мне лекцию что-то типа: "Александра, я слышу, что ты недостаточно стараешься. У тебя стоны не той чистоты. Да, и что-то Стас не слишком доволен, судя по выражению его лица. Будь активнее. Не лежи бревном. Бревна нынче не в моде. Давай я покажу тебе, как надо это делать". Ну и чего ты ржешь?» Перевожу взгляд на Стаса. Конечно, я преувеличила, но на что-то типа такого она способна. Как же она меня достала, вполне серьёзно произношу я, шумно выдыхая. Мне так надоело молчать, когда она насилует мой мозг, ты представить себе не можешь. Мне ты говоришь такое, что у нормального человека как минимум могут завянуть уши, а ей почему нет? Это другое. Ты мой, тебе я могу сказать всё, что хочу, а она свекровь. Я наивно полагала, что им нельзя хамить. Но спасибо, что дал добро. Сафронов лишь усмехается, качая головой. А вообще, я больше не могу. Серьезно, она ненавидит меня. Ты просто не замечаешь, потому что приезжаешь домой только поздно вечером. А она меня точно ненавидит и третирует. Аль, ну потерпи до лета, осталось совсем немного. Так терплю. Ты думаешь, чего я такая счастливая и веселая? Это все потому, что я представляю, как мы будем жить одни в нашей квартире. О, Стасик. Тяну руку к радио и делаю громче. «Все для меня. Рассветы и туманы для меня, моря и океаны для меня, цветочные поляны для меня, лишь для меня горят на небе звёзды для меня. Безумный мир наш создан, Аль, ну хватит. И так дома достало с этим бородатым товарищем. Ничего не хватит. Это вообще-то ты мне должен петь, а не я себе. И попомни мои слова. Этот бородатый товарищ, как ты выражаешься, скоро будет номер один. А через лет пять не удивлюсь, что стасиками будут называть каждого второго мальчика. А у меня уже есть свой Стас. Не Михайлов, зато Михайлович. Ну круто же. Осталось тебе только спеть для меня. Ну, если вдруг сильно накосячу, то так уж и быть, спою. Я запомню это, Сафронов. У меня память хорошая. Накосячишь споёшь. Обязательно спою все для тебя. Настоящее. Да что не так? Ну подумаешь, Михайлов для 40+, а мне нравится, приводит меня в чувство зычный Юлин голос. Мне тоже нравится. Очень нравится. Соглашаюсь я, залпом выпивая содержимое бокала. Только я спать хочу, Юль, очень сильно. Ты либо со мной в царство Морфея, либо я вызываю у тебя такси. Первый вариант. Тогда выключай стасика, усмехаюсь в ладонь. Саш, Надо спать, Юля. Надо спать. Проснулась я резко, и не от будильника, и не от Юлиного голоса. Та мирно спит Посапывая рядом. Разбудил меня сигнал пришедшего сообщения. Евпатий Кондратий 605. Привет. Я не слился. У меня, и правда, случилась жопа с собакой. Я три часа сидел под капельницей с этой вонючкой, держа ей лапы. Час назад приперся с Жулей домой. Хочешь, пришлю фотографию для достоверности? Z Zujuli